Было еще довольно темно. Зазвенели трамваи, утренние прохожие сменили последних ночных. Город просыпался. Те, кто несколько раньше вышли из дома, стремились уловить последние мгновения свободы до начала рабочего времени, потратив их на что-нибудь приятное. Перед витриной с платьем от известного итальянского дизайнера выделялся силуэт формы и песочные часы. Обладательница этого силуэта, как редкого имени Гликерия, тщательно рассматривала платье, стараясь сфотографировать глазами каждый его миллиметр. Потом она быстро просунула руку в сумочку, достала мобильный телефон и поднесла его к уху. Услышав, очевидно, что-то очень важное, она быстро пошагала к машине, села за руль, и, дождавшись своей очереди для въезда на магистраль, нажала на педаль газа, слившись в уже следующее мгновение с огромным потоком быстро идущих машин. Подъехав к отделу полиции, она, выпорхнув из машины, такими же быстрыми, как и мелкими шажками, буквально вбежала в медленно закрывающуюся за очередным посетителем дверь, тут же захлопнувшуюся за ней. На мгновение стало очень тихо. Раннее утро в кабинете психолога Кабановой было тоже тихим и благоухающим. В нем дышалось легко и изысканно из-за свежесрезанных цветов, обрамлявших кабинет вдоль стен. В центре кабинета на коврике цвета кофейной пастилы стоял трон, то есть кресло в форме трона, обтянутое светло-бирюзовым жаккардом. Эту ночь кабинет, как и трон, привыкшие к разным посетителям и ночью отдыхавшие от них, впервые за пару десятков лет провели не одни. Последняя гостья разделила их компанию до утра и, по-видимому, не спешила уходить. Ее руки покоились на подлокотниках трона, головой и спиной она опиралась на спинку кресла. У нее было мясистое лицо круглой формы в очках, по которому сразу угадывалось, что его выражение не меняется почти никогда. Ее тело было неполным, одежда была обыкновенная а грудь, талии и бедра насчитывали одинаковое количество сантиметров. Казалось, она может вот-вот проснуться. Но разбудить ее не смог бы даже взвод кошек и котов, прыгающих по утрам вокруг или даже на самих хозяек, требуя первого завтрака. Уже через небольшое количество времени в огромные окна кабинета, занимавшие почти целую стену, стал просачиваться утренний свет. Спустя еще некоторое время все помещение было наполнено ярким солнцем, жизнеутверждающим и бескомпромиссным. Новый рабочий день начался, и действительно четкий слух мог бы уловить шаги за стеной, приближающейся к кабинету. Дверь, закрытая на один оборот, открылась, и в кабинет зашли двое. Это были хорошо одетые люди с правильными чертами лица. Она была очень стройной, с ювелирным макияжем, стильно уложенные светлые волосы акцентировали внимание на ее красивом, но напряженном лице. Он был одет в дорогое черное, если бы он был выше на полголовы, то мог бы состояться в модельном бизнесе. — А где Валентин? — спросил следователь Он идет за нами, не отвлекаясь, — ответил ее спутник. — Ты ее видишь? — продолжила она. «Я ее чувствую». «Она наверняка в кресле». «Давай обойдем его», ответил ее коллега. «Вот, смотри». На пороге появился усатый эксперт и беззвучно приступил к делу. «Да, она выглядит спокойно, но умирала она неспокойно». «Посмотри внимательно». Она просто смирилась перед лицом смерти, а значит, хорошо поняла тех, по чьей воле она оказалась здесь». слишком хорошо для того чтобы сохранить иллюзии продолжила следователь что то подсказывает мне что она пришла сюда по своей воле а вот осталась не по своей кстати ты уже знаешь кто она да она не хозяйка этого кабинета она была гинекологом у нее был свой кабинет сотрудники уже опросили одну пациентку «Одну?» да одно Другие еще спят или, как минимум, не реагируют на звонок на мобильном телефоне. И эта бодрствующая пациентка очень хвалила врача. Кстати, «Убитую» звали, «Анна, подари мусор». Редкая фамилия. На мой взгляд, очень запоминающаяся. Более того, судя по тому, что мы здесь, я предполагаю, что кто-то после визита к ней себя почувствовал так, как будто ему мусоры подарили. «Гликерия, скажи, как обладательница редкого имени...» «Эта фамилия как-нибудь влияла на ее психику?» «Владимир, ты думаешь, обладатели редких имен или фамилия одинаково относятся к ним?» «Нет, нет. Я уверена, убитую совсем не смущала ее фамилия, впрочем, как и многое другое». «Другие версии?» М -м, «Пожалуйста». Коммерческая. Есть врачи, получающие хорошие премии от фармацевтических предприятий, если они выписывают пациентам их дорогие медикаменты вместо дешевых лекарств других фирм. Кстати, это легально, не говоря уже о том, что такое сотрудничество приносит прибыль обеим сторонам. Для ведущего специалиста Института мозга и нашего консультанта довольно скромная информация, сказала Гликерри. Могу добавить, что она вряд ли была убита здесь. Я почти уверен, что ее притащили сюда для отвода глаз. Я не согласна с тобой. Согласно моей гипотезе, она появилась здесь сама, по собственной воле. — Кстати, а что с хозяйкой кабинета Кабановой? Где она? — спросил Владимир. — В отделении и в панике. По ее словам, после работы она поехала в бар с друзьями. Около половины третьего ночи она вернулась на работу, вспомнив, что не взяла покупки, купленные в магазине деликатесы, в том числе скоропортящиеся, которые она забыла в холодильнике. Достав все, что хотела, она повернулась, наконец, к креслу и увидела труп. Она так и сказала? «Не уверена. Нужно посмотреть протокол, говорю со слов дежурного». Как он утверждает, Кабанова была в резко возбужденном состоянии, и поэтому ему пришлось дать ей для успокоения что-нибудь, что было под рукой. Кстати, под рукой оказались элитные виски 22-летней выдержки полковника Хромченко. Мы купили их складчину всем отделом на ее юбилей. Я так думаю, по возвращению с командировки, оценив обстановку, полковник войдет в не менее возбужденное состояние, чем психолог. Ничего. «Успокоил Владимир. Ваш отдел подарит ей при случае еще более старые виски, тем более, что психолог тоже элитный, и эти виски ей в самый раз. У нее консультируются преимущественно состоятельные пациенты, и даже они вынуждены иногда неделями ждать приема. Да-да, не удивляйся. Психолог Кабанова пользуется популярностью в их среде». кстати Продолжила Гликерия. Я хочу составить ее психологический портрет. Я люблю изучать психологию психологов. Разве ты нет? Нет. До сегодняшнего момента нет. Но составил бы тебе компанию. Кстати, как ты это делаешь? Я прихожу к психологу, задаю вопросы, на которые у меня записаны ответы, а потом показываю их. психологом. Мои предполагаемые ответы практически всегда совпадали с их ответами. Одна психолог даже стала махать на меня руками. Но больше всего мне запомнилась мать моей одноклассницы, тоже психолог. Ее муж практически самоликвидировался, то есть не занимался воспитанием дочери вообще, лишь изредка давая ей какие-нибудь команды. А мать-психолог, как мне кажется, даже не предполагала, что у дочери наличествует своя психика. «Следователю следует читать чужие мысли», — заметил Владимир. «Очень ценная мысль. Если ты следуешь моим мыслям, то ты знаешь, куда я хочу зайти», — сказала Гликерия, когда они вышли на улицу. «Да, ты угадала». Они прошли еще несколько метров, и Владимир открыл перед ней дверь дорогого кафе. Они заказали капучино и пирожные картошки из размера, как в советские времена. — А ты знаешь, что означает твое имя? — спросила Гликерия, делая первый глоток. — Мое имя означает «владеть миром». Это значение легко вывести из его звучания. Я предполагаю, что изначально оно писалось и читалось яснее. «Влади мир» с ударением на мир. А что такое мир? Наверное, это образное выражение для огромного русского мира, то есть России. А оно не такое образное, как ты думаешь. Русские владели миром в буквальном смысле, от теперешних США до Португалии, от Португалии до Китая. Я раньше спрашивала себя, на что рассчитывают те, кто на нас нападает? — «Теперь я знаю, что те, кто в самих себе видит наших врагов, знают, что они не всегда были безуспешными». «Да... Я не зря часто спрашиваю себя, почему ты не стала политиком». «Однако вернемся к текущему моменту и подытожим, что у нас есть». «Ну, пожалуйста. У нас есть женские трупы, данные о нем, а также две версии — личная месть или коммерческая месть». Еще у нас есть показания одной пациентки, характеризующей врача в самом лучшем свете. Пока это все. Если не считать пьяную от полбутылки виски психологиню, спящую сном младенца в твоем кабинете. Кстати, кажется, у меня готова версия номер три. А что если гинеколог — лишь разменная монета для того, чтобы наказать психолога? То есть... На ее месте мог оказаться и другой человек, если, конечно, психолог сама не убийца. Надо узнать, не были ли они знакомы. Когда я буду возвращаться в отдел, позвоню и попрошу, чтобы Кабанову перенесли из моего кабинета в другое место. Как проснется, мы с ней поговорим на свежую голову, а пока пусть спит сно младенца. «Ты думаешь, это заказ?» ну, «Уверена, что нет». — Кстати, а где «Подари мусор» принимала пациенток? — спросил Владимир. — На улице пешеходной, 16А. Они поднялись из-за столика и вышли из кафе. Не пройдя 200 шагов, они подошли к небольшому старинному зданию, на котором висела информация об офисах, расположенных на трех его этажах. Кабинет «Подари мусор» находился на втором этаже справа от входа. Двери лифта распахнулись, и они вышли в светлый холл, где прямо на них смотрела табличка «Женский врач». Владимир уже протянул руку, чтобы открыть дверь, но гликерия остановила его. «Женский врач», — сказала она, указав на табличку. «Звучит так, как будто женщина — это болезнь». «Ты знаешь, я набрал в компьютере андропауза, то есть мужской климакс, и это слово сразу было подчеркнуто компьютером красной чертой». — Да. В компьютере андропаузы нет, а у лиц мужского пола есть. Я недавно видела интервью с одним андрологом. Он серьезным выражением лица сказал, что женщины выбирают мужчин не по внешности, а по внутренним качествам, а мужчины наоборот. Меня потрясла даже не эта глупость, а то, что андролог в нее верил. — Согласен. это все равно как утверждать что женщины как бы это элегант не выразить посещают туалет, а мужчины нет в приемной кабинета сидела не спеша здороваться рыбообразная помощница мы из полиции сказала следователь развернув удостоверение скажите пожалуйста когда вы в последний раз видели анну подари мусор а что задала классический вопрос помощница Сегодня ночью она была обнаружена в кабинете психологической помощи, мертвой. Помощница раскрыла рот, потом сглотнула и приглушенным голосом ответила, что видела врача, как обычно, в конце рабочего дня, и все было как всегда. «Мы хотели бы посмотреть карточки пациенток, посещавшие кабинет последние десять лет». «Кстати, а как бы вы охарактеризовали врача «Подари мусор», ну, скажем, одним предложением?» «Хорошее!» — глухо отозвалась помощница. Потом она встала и, подойдя к полке напротив, одним движением захватила обеими руками полметра карточек и также одним движением опустила их перед гостями. «Это за год», — добавила помощница. «Спасибо». «Ювелирная работа», — прокомментировал действие Владимир. «Где нам можно уединиться?» «Вот здесь сразу налево». «Кофе, какао или чай?» «Два черных чая, пожалуйста», — попросил Владимир. «Извини, что я ответил из-за тебя, но, услышав таким образом заданный вопрос, я не решился ответить на него отрицательно». «В такой ситуации это даже забавно». Они прошли сели за стол. Чай принесли через полминуты. Он был благоухающий, в красивой посуде, на блюдцах лежали пирожные картошки размером с вишню. «Где-то это мы уже видели». «Да, это сегодняшнее дежавю», — подтвердила Гликерия только в сильно уменьшенном варианте. Карточек было много. Взяв наугад одну из них, она прочитала вслух «Пелагея Прокоповна Пронина». «И что же?» — заинтересовался Владимир. «Да так, к разговору об именах. Людей слишком много. У тебя есть какие-нибудь мысли?» ну, «Давай подумаем вместе. Количество или качество?» «Понимаю, к чему ты». «Конечно, качество». Убийцей могла быть пациентка, побывавшая у «Подари мусор» один раз, притом недолго, или ее мужчина, или какой-нибудь родственник. Да, настоящая задача с неизвестным количеством неизвестных. Кажется, у меня есть предложение. Давай попросим наших практикантов проанализировать все записи на выявление информации, которой мы, может быть, не придали значения, или «У тебя уже есть что-нибудь?» нет ничего на первый взгляд тогда давай уйдем отсюда попросила гликерия ты куда спросила она на улице мне не терпится поговорить с судмэкспертом ты со мной спросил он я в отдел мы потратили немало времени изучая карточки надеюсь кабанова уже может членораздельно говорить удачи до вечера в полиции было людно Гликерия пришлось лавировать между людьми, пришедшими с надеждой найти правду. Дойдя до своего кабинета, она через закрытую дверь услышала музыкальный храп психолога. Постояв перед дверью несколько секунд, она плавно развернулась и пошла назад к выходу. Дойдя до судмедэкспертов, она еще застала там своего утреннего спутника. Гликерия молча приблизилась к нему, задав вопрос взглядом. — Удивительное дело, — ответил он. Подари мусор, умерла от сильнодействующего укола. Шанс выбраться из помещения? Никакого. Ей вкололи укол с пока неизвестным средством сильно парализующего действия. Но при этом сознание оставалось ясным вплоть до смерти. Ну и последний штрих. Дополнительно была введена инъекция для обеспечения положения верхнего века, чтобы жертва не могла закрыть глаза, пока неизвестно, для чего это было сделано. Таким образом, я знаю практически столько же, сколько утром. Я была в отделе Кабанова, еще спит, я не стала ее будить. Я догадался. До послезавтра практиканты пообещали изучить карточки пациенток. «Что тебе говорит твоя интуиция?» знакомы ли кабанова и подари мусор интуиция шепнула мне еще утром что они не знакомы вот убийца знал обеих или знала обеих то есть кабанова на очереди пока не знаю я думаю мы имеем дело с классическим убийцей действующим по принципу если не понимает пускай чувствует». И в этом смысле нам нужно только увидеть, что должна была чувствовать жертва. Понятие «только» в данном случае вызывает у меня умиление, тем более, что один труп у нас уже есть. Да, кстати, твой неологизм, психкабинет, самоговорящий. Психологи, не считая исключения, — это люди с неразрешенными психологическими проблемами с их же точки зрения. Хорошо, если Кабанова научилась собой управлять. Если нам повезет, то мы найдем у Кабановой в списке пациентов фамилию человека, посещавшего, и подари мусор. Зазвонил мобильный телефон, и голос на обратном конце сообщил Гликере, что психолог уже приняла вертикальное положение и готова отвечать на вопросы. — Я к психологу, — сказала она. — А я еще раз в ее кабинет, — ответил Владимир. За столом следователя, подперев щеки обеими руками, сидела психолог. Грузная, но ухоженная дама продвинутого возраста. «Добрый день», — поздоровалась Гликерия. «Я следователь». «Добрый день», — отозвала свидетельница. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше. Мне надо домой». «Только ответьте нам на несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вы знали врача Анну «Подари мусор»?» «Нет, не знала». но слышала это имя, и вы ничем не спутаешь. Одна пациентка очень положительно отзывалась о ней, потому что врач всегда вежливая и рада ответить на вопросы. «Ну, хорошо. Опишите, пожалуйста, подробно, как вы обнаружили страшную находку». «Я люблю вкусные закуски», — начала Кабанова. «Например, дорогую ветчину. Пробовали?» «Хорошая вещь», — утвердительно ответила Гликерри. «Так вот...» Продолжала психолог. Обычно я покупаю копченую ветчину, но в этот раз я купила вареную, и много. Возвращаясь из бара, я, как всегда, представляла, какой вкусный завтрак меня ожидает завтра, но вспомнила, что этот завтрак я оставила на работе. Бар, где мы сидели, был через три дома от моей работы, поэтому я решила, что зайду и заберу его. Помимо ветчины, там еще были оливки, овечий сыр и козье молоко к кофе. — Да, там еще было фиалковое мороженое. — Вы пробовали фиалковое мороженое? — Нет, я даже не знала, что есть цветочное мороженое. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! протянула психолог. — Последняя австрийская императрица любила его, — говорят. — Я была очень уставшей, но отказаться от такого завтрака было невыносимо. Привычка есть привычка. — Когда вы увидели тело? — Не сразу. И почти случайно. Мои посетители очень часто меняют положение кресла на свой вкус. Уходя, я выровняла кресло относительно центра кабинета. Обычно это делает утром уборщица. Если бы кресло осталось стоять там, где оно обычно стоит в конце рабочего дня, то есть у моего стола, я бы ничего не заметила. Как вы действовали дальше? Выражение «я не поверила своим глазам» не про меня. Наоборот, я не сомневалась, что передо мной труп. Но ноги мои онемели от ужаса, и я, как могла, скорее пошла к выходу. Я помню, что повернула ключ в двери чтобы закрыть дверь, потому что мысль, что у меня в кабинете мебели на несколько миллионов, не оставляла меня даже в этот момент. «Скажите, а когда вы зашли в кабинет, там никого больше не было?» «Нет, никого. Конечно, никого. Я бы заметила». «А как дела у ваших пациентов?» «У каких именно? Ну, вообще. Может быть, кто-нибудь из них ведет себя необычно?» «У меня все пациенты необычные. Ну, тогда, может быть, кто-то из них в последнее время необычнее, чем обычно?» «Так, чтобы о ком-то я подумала сразу? Нет». «А почему вы стали психологом?»